Показался первый луч солнца, когда маленькое судно причалило напротив башни. Сэндокан не ошибся. Это была не шлюпка и не корабль. Это была пенасса, то есть большая лодка с высокими бортами и двумя небольшими мачтами, поддерживающими квадратные паруса, имеющие мостик. Обычно эти парусники используются в Индии для плавания по большим рекам, но могут уходить и в море, правда, недалеко. Венасса, которая причалила, вблизи башни имела водоизмещение 60 тонн. На борту ее было восемь индийцев, молодых и крепких, одетых в белые, как сипаи под командованием шкипера, высокого старика с длинной белой бородой, который в этот момент держал руль. Увидев пятерых мужчин, среди которых было двое белых, старик вежливо приподнял тюрбан, Потом сошел на землю, сказав на хорошем английском языке, «Добрый день, господа! Мы услышали оружейный выстрел и поспешили сюда, думая, что кто-то в опасности». «Как ты оказался здесь, старик?» — спросил Тремаль Найк. «В здешние воды сюда не заходят просто так». «Мы рыбаки», — ответил старик. «В этой лагуне много рыбы, и каждую неделю мы приходим сюда». «Откуда?» «Из Даймонд-Харбора». «Хочешь заработать сто рупий?» — спросил Сандакан. Индиец поднял глаза на тигра Малайзии и несколько мгновений смотрел на него внимательно и с некоторым любопытством. — Вы шутите, господин? — спросил он. — Сторопи большая сумма. Мы не зарабатываем столько даже за неделю ловли. Ты предоставишь свою пенасу в наше распоряжение на двадцать четыре часа, и сто рупи перейдут в твои карманы. — Вы щедрые, господин, — сказал старик. — Ты согласен? — От такого предложения никто бы не отказался. — Ты сказал, что пришел с Даймонд-Харбора? — переспросил Тремоль-Найк. Да, господин. — Ты вошел в лагуны из канала Райматла? — Нет, из канала Ямеря. — Тогда не видел ли ты маленького судна, плавающего в этих водах? — Вчера я видел какую-то шлюпку в северном конце Райматла, — отвечал старик. — Это наверняка была наша шлюпка, которая искала нас, — сказал Сандакан. — Еще до вечера мы будем на судне. Садитесь, друзья, а завтра мы пришлем сюда шлюпку забрать остальных. Вручив старику половину условной суммы, они взошли на борт, вежливо приветствуемые индийцами, составлявшими экипаж. сонда и трималь найку, сидясь на корме под навесом. Янес, француз и погонщик спустились под палубу в каюту, которую шкипер предоставил в их распоряжении, чтобы они хоть немного смогли отдохнуть. Пиенасса, которая оказалась хорошим парусником, оттолкнулась от берега и направилась к нескольким островам, которые виднелись сквозь туман, поднимавшийся над лагуной. Ужасный смрад исходил от этих вод, где разлагалось огромное количество трупов принесенных сюда протоком Сундарбана, течением. на некоторых из трупов стояли на своих длинных ногах марабу, время от времени вырывая клювом куски уже разложившегося мяса и жадно заглатывая их. «Сколько же этих плавучих кладбищ!» — сказал тримальнайк «Да не очень весело», — ответил Сандакан. Правительство Бенгалии поступило бы мудро, приказав похоронить всех этих людей под трехметровым слоем земли, Оно бы избежало холеры, которая почти каждый год посещает столицу. А зачем им бросают в реку? И индийцы, которые желают попасть в рай, должны добраться туда по Гангу. — Который, видимо, в него и впадает, — смея спросил Сандакан. это я не знаю, — ответил Ремальнайк. — Однако мне так не кажется. Я видел, как он впадает в бенгальский залив и смешивает свои воды с морем. Так все эти люди и попадут в ваш рай. — О, нет! Воды и ганга, которые считаются священными, не очистят душу человека, который убил, например, корову. — Тяжкое преступление, по-вашему, которое приведет его прямо в рай, где виновный будет страдать от голода, жажды и змей, непрерывно пожирающих его. — Страшное место это ваш ад, — сказал Сандакан. — Наши священные книги говорят, что там царит вечная ночь. — И не слышно ничего, кроме стонов ужасных криков, страдания, которые там испытывают, ужасны. В зависимости от вида грехов там есть и муки для каждого органа, каждой части тела, огонь, железо, змеи, ядовитые насекомые, дикие звери, хищные птицы.